Глава пятая. Сэм. Автомобиль плавно остановился у здания университета. Сквозь окно я разглядел лишь массивную стену, выложенную темно-красным кирпичом и старинную деревянную табличку, на которой золотистыми буквами было выбито название «Боквудский университет». Вдруг я почувствовал легкое беспокойство, и мои плечи рефлекторно дернулись. Как будто сам воздух вокруг стал немного тяжелее. Я покидал лагерь детка Отец или охотники порой брали меня с собой в город, когда нужно было пополнить запасы. Последняя длительная поездка на задание оставила в душе странное чувство. Толпы людей, шум машин, непрерывная суета, когда все куда-то бегут и спешат. Гораздо легче быть среди деревьев, в тени леса, где нет такого давления и нервозности. Города не привлекали меня. Их бурная энергия отталкивала. Сделав глубокий вдох, я потянулся к дверной ручке. Прыжок в неизвестность настораживал, но выбора не было. Собравшись с духом, я резко распахнул дверь и тут же услышал глухой стук. Она врезалась во что-то. Или в кого-то, стоявшего по ту сторону. «Осторожней, можно? Вам глаза для чего нужны?» Послышался возмущенный женский голос с улицы. Я нахмурил брови. Дерзость девушки будто на мгновение перенесла меня назад в лагерь. Показалось, что я и не уезжал. Медленно выходя из машины, я увидел, что незнакомка стояла прямо на пути распахнувшейся двери. В ее взгляде отражалась растерянность. Она бросала быстрые взгляды с автомобиля на свою одежду, испачканную пылью. «К вам тот же вопрос», — раздраженно ответил я. Отвернувшись к машине... Я наклонился к окну, на ходу шаря в кармане штанов. Отец дал с собой немного денег, но сразу предупредил, обеспечивать меня он не собирается. Придется самому искать работу и выживать. Расплатившись таксистом, я развернулся, чтобы пойти к багажнику. Девушки, налетевшей на дверь, уже не было и следа. Я достал из машины черную сумку с вещами. Их оказалось меньше, чем я ожидал. Поудобнее накинул рюкзак. Кивнул таксисту в знак прощания и направился к широкой лестнице университета. Пунктуальность — черта, привитая мне с детства, поэтому я прибыл вовремя. Достав из рюкзака потрепанный коричневый ежедневник, я раскрыл его на нужной странице. Здесь хранились многочисленные записи, отцовские наставления, важные сведения о задании, а также детальное расписание на каждый день с обязательным отчетом о его соблюдении. На сегодня я уже успел потренироваться, выполнить все поручения и проинструктировать Стива. Мысль о младшем брате болью отозвалась сердце. Несколько часов назад. «Не перечь отцу!» Райну вообще на глаза не попадайся!» «А если Энни вновь начнет докучать, просто игнорируй!» «Что, вот так и будет вся моя жизнь проходить?» «Вечно молчать и все терпеть?» Тяжело вздохнув, я поставил на кровать собранную в дорогу сумку и повернулся к брату. Стив стоял, опустив голову, скрываясь под капюшоном, из-под которого был виден лишь острый подбородок. Он теребил рукав пальцами, шмыгал носом, а его силуэт почти растворялся в полумраке, где тусклый свет торшера уже не доставал. Как же мне хотелось подойти, обнять брата, сказать, что все будет хорошо, что все наладится. Но была бы эта ложь действительно во благо. «Стив!» Я не успел договорить, он перебил меня. «Почему ты уезжаешь? Почему именно тебя выбрал отец?» Стив наконец поднял голову, и я разглядел слезы в его глазах. «Сэм, я окончательно загну здесь без тебя!» Внутри все сжалось. Мой младший брат так отчаянно нуждался во мне, а я... Я не мог сделать для него ровным счетом ничего. «Ты знаешь, почему?» – прервал молчание я. «Мне выпал еще один шанс, и в этот раз я не облажаюсь». Стив вышел из тени и скрестил руки на груди. Теперь при свете торшера я видел бурю эмоций в его глазах. Гнев, страх, отчаяние. «Сэм, мы не обязаны это делать!» – почти шепотом произнес брат. «Давай просто поговорим с отцом!» Пусть он отправит кого-то другого, нагрузив тебя дополнительной работой, но ты останешься в лагере, и тебе не придется никого убивать. Стив был напуган. Он боялся, что я вернусь с задания другим человеком, что последняя нить, удерживающая меня от падения в пропасть, порвется, и он перестанет видеть во мне родного брата. Но иначе я поступить не мог. Меня вел долг, жгучая жажда мести и любовь, которую я продолжал хранить в своем сердце, несмотря ни на что. «Стив, мы не убиваем невинных людей!» — прохлепел я, чувствуя, как горло сжимает судорогой. «Ведьмы! Чудовища! Они вредят людям! Они... убили нашу маму!» Брат раздраженно цокнул языком и резко развел руками. Было видно, как поток противоречивых мыслей обрушился на него, и он не мог собрать их в кучу. Стив нервно зашагал по комнате, время от времени останавливаясь, словно подбирая нужные слова. Я отвернулся и взял свою толстовку, одиноко висевшую на спинке стула. Бежевая ткань в некоторых местах потерлась от времени, но для меня она оставалась любимой вещью, как верный спутник на протяжении долгих лет. На спине красовался небольшой принц Гарой, напоминание о тех безопотных днях, когда я впервые погрузился во вселенную Наруто, мамино любимое аниме. Я до сих пор помнил, как в детстве не пропускал ни одной серии. Как с нетерпением бежал к телевизору, чтобы не опоздать к началу, к знакомому звучанию опенинга. Мама тогда улыбалась, гордилась мной и шутила, что я ее настоящий шиноби. Позже она подарила мне диск со всеми сезонами, чтобы я всегда мог вернуться в это счастливое время. Только повзрослев, я по-настоящему понял смысл того мира. За яркими красками и героями скрывались тяжелые испытания. Потери, борьба. Жизнь оказалась далеко не красочным мультиком. Она проявила свою другую сторону, ту, что носила ими реальность. Стив подошел ко мне и осторожно положил руку на плечо. Я стоял не шевелясь. Мне было страшно взглянуть ему в глаза. Казалось, стоило только встретиться с его взглядом, и он сразу прочитает все мои переживания, выведет наружу все то, что я так долго и упорно прятал. «Сэм, какая разница, кто они? Ты же не убийца!» Прошептал Стив. Словами он будто сдавливал мне грудь. «Ты ведь понимаешь, что тебе придется отнять жизнь!» «Да, Стив, я понимаю!» Вспыхнул я, резко сбрасывая его руку со своего плеча. «Я сам взял на себя этот крест! Меня никто не заставлял! Так что не надо сейчас пытаться давить на мою совесть!» Сказанные слова были словно раскаленное железо. Они обожгли сердце Стива так же сильно, как и мое собственное. «Никто не заставлял?» — Гойко переспросил брат. «Сэм, кто, как не я, знает тебя лучше всех? Я всю жизнь наблюдаю за твоим воспитанием, которым занимается отец, и до сих пор удивляюсь, как тебе вообще сохранилась человечность после всего этого». Он усмехнулся. Печально и болезненно вовсе не весело. «Мы можем выбирать свой путь. Мама бы хотела...» Вновь заговорил Стив. «Заткнись!» — выкрикнул я, не заботясь о том, услышит ли нас кто-то. «Не манипулируй мной напоминаниями о маме! Не смей!» Стив замер, испуганно глядя на меня. Я знал, что брат понял. Он задел самую болезненную рану. Ту, к которой нельзя было даже прикасаться. Стив опустил взгляд и тяжело выдохнул, будто отчаявшись. Я заставил себя подавить ярость, натянул на лицо маску равнодушия и выдавил из себя слова, о которых потом буду горько жалеть. «Займись лучше делом. Не болтайся попусту, и все будет нормально», — бросил я, проходя мимо Стива. На прощание хлопнув его по плечу, я направился к выходу. «Говоришь, как отец», — еле слышно сказал он за моей спиной. И я замер. «Как отец». Эта фраза состряла у меня в голове, больно отдаваясь каждым ударом сердца. Я уважал отца. Иногда осуждал за жестокий подход к воспитанию, но все равно уважал, оправдывая его тем, что он просто не умел иначе. и Его таким сделала жизнь. тяжелые обстоятельство, отсутствие выбора. Я был уверен, несмотря ни на что он любил нас. Но если я так его почитал, то почему слова Стива впились в меня, словно острые кинжалы, оставляя боль и горечь. «Береги себя, Стив!» Выдавил я сквозь стиснутые зубы, покидая хижину и оставляя брата наедине с тусклым светом старого торшера. И я мотнул головой, отгоняя воспоминания. Стоя в холле университета, я должен был сосредоточиться на своей задаче, а не погружаться в переживания. Нельзя было подвести отца. В конце концов я передал Стиву все, чему мог его научить. Теперь ситуация зависит от него самого. Мне же нужно думать только об одном. О цели, ради которой приехал сюда. До начала учебы оставалось полчаса. Я покопался в памяти, чтобы вспомнить, что по телефону мне сказала миссис Лоуренс, канцлер университета. Сэм, встретимся с вами в 8.00. На втором этаже 35 кабинет. С семейством Лоуренсов я познакомился еще в детстве, пусть и заочно. Это была любимая история отца. Одна из тех, что он рассказывал при каждом удобном случае. Я до сих пор помню ее в деталях. Тогда выдались тяжелые времена. Запасов в лагере было мало. И приходилось часто выбираться на охоту. В наших краях водится немало живности. Поэтому я взял свое ружье 16-го калибра, как чувствовал, что пригодится. Прихватил несколько ножей и отправился в одиночку в лес. По пути попадались зайцы, но что от них толку, когда в лагере тебя ждут десятки голодных ртов? Я надеялся встретить оленя. Из него и похлебку сваришь, и жаркое сделаешь. Ходил я так часов шесть, не меньше. Вдруг услышал, метрах ста кто-то пронзительно закричал. Я про себя проклял этого сукиного сына несколько раз. Если олень был где-то поблизости, то от такого вопля давно уж дал дёру. Я плюнул было на все и собрался возвращаться в лагерь, но крик только усиливался. Слышу голос мужской. Хоть визжал он так, что легко спутать с бабой. Думаю, может, в капкам попал, а может, ягод ядовитых наелся. В общем, любопытство взяло вверх. Залез я на небольшой холмик и, клянусь вам, меня всего обдало жаром от того, что я увидел. Передо мной стоял гризли. Фунтов на четыреста, не меньше. Благо стоял он ко мне спиной. Все его внимание было сосредоточено на каком-то болване, который в панике вцепился в дерево и судорожно пытался забраться как можно выше, чтобы медвежьи лапы до него не дотянулись. Меня тут же осенила мысль. «Ну его, этого оленя! Передо мной целые гризли! Этой туши точно хватит, чтобы накормить всех в лагере!» Медвежатина редкость, особенно такая, что сама вылезла из пячки прямо на мушку. Я бесшумно снял с плеча ружье, мысленно поблагодарив Бога за то, что взял с собой именно это оружие. Медленно, стараясь не хрустнуть ни единой веткой, я опустился на землю. Пусть этот сукин сын на дереве и орал так, будто его уже рвут на куски. Я знал, медведь может сорваться в любую секунду. У меня было всего несколько выстрелов, чтобы завалить зверя, прежде чем он поймет, откуда его настигает смерть. Гризли рычал и тянулся к своей жертве, особо не вертя башкой по сторонам. Просто идеальная мишень. Я навел прицел, сделал пару глубоких вдохов и спустил курок. Пуля угодила прямо в череп, пробила его насквозь. Медведь даже не успел понять, что произошло, просто рухнул замертво. Я подошел к Туше и довольно улыбнулся. Оставалось всего лишь привести парней, чтобы мы вместе дотащили Тушу до лагеря, но прежде нужно было избавиться от сукиного сына, который уже слез с дерева и, заикаясь, пытался мне что-то объяснить и поблагодарить. Выяснилось, что он с товарищем отправился в поход в лесную чащу и вместо барбекю чуть не стал обедом для гризли. Другу удалось убежать и спрятаться в машине, а этот идиот полез на дерево. За свое спасение он истегнул мне немалую сумму. А потом принялся осыпать вопросами, не местный ли я лесник, часто ли выхожу на охоту и развожу ли домашний скот для продажи мяса на рынках или в магазины. Я сразу просек, либо коп, либо хочет какую-то сделку предложить. Впрочем, мне бояться было нечего, у меня за плечами ружье, а этот сопляк максимум мог бы оглушить меня своим визгом. Звали этого сукиного сына Джо Лоуренс. Как оказалось, он владел пабом в ближайшем городке и уже давно искал хорошего поставщика мяса. А кто, скажите мне, мог бы подойти на эту роль лучше меня? В детстве я слушал эту историю с замиранием сердца. Каждое слово звучало как легенда, а отец казался настоящим героем, бесстрашным, сильным непобедимым. Но со временем, выучив этот рассказ наизусть, после сотни театральных пересказов, я начал воспринимать его иначе. Несколько раз мне доводилось видеть мистера Лоуренса, когда он приезжал за очередной партией свежего мяса. Помню, будучи мальчишкой, я отчаянно хотел подбежать к нему и спросить, действительно ли все было так, как рассказывал отец. Но даже тогда во мне уже зарождалось чувство самосохранения. Я представлял, чем может обернуться подобное недоверие, попытка улечить во лжи самого честного и неприкосновенного человека в нашем лагере. Иногда мистер Лоуренс приезжал не один, с ним была супруга. Я видел ее лишь краем глаза, когда она стояла за пределами лагеря, на территорию их никогда не впускали. Отец рассказывал, что она работает в университете, называл ее начитанной и, по его словам, слишком умной для женщины я же успел разглядеть лишь одно. Миссис Лоуренс выглядела ухоженной, с теплым взглядом и заразительной улыбкой, такой же, как у моей мамы. Отец всегда с ними учтиво и дружелюбно общался, хотя в своем рассказе продолжала называть мистера Лоуренса своего основного покупателя, сукиным сыном. Когда меня выбрали для выполнения задания, отец сразу предупредил, и ехать далеко не придется. Ведьма находилась в том самом городе, где жили Лоуренсы. Согласно разработанному плану, первым делом я должен был проверить университет, одновременно обходя все молодежные места в округе – бары, клубы, кампусы, студенческие мероприятия. Поиски жилья и поступления в университет по поддельным документам прошли без особых трудностей, благодаря Джоу Лоуренсу, который был обязан отцу жизнью. И я перебрал в памяти все наставления отца, стараясь восстановить каждую деталь. Моя цель – девушка в возрасте 21 года, с меткой в виде маленького полумесяца на шее. Аргус предчувствует зарождение ведьмы за несколько месяцев, поэтому магия внутри нее уже должна была окрепнуть к моему приезду. Обычно ведьмы умеют скрывать свои метки с помощью чар, но сейчас високосный год, и в такие периоды эта способность у них исчезает и если метка проявилась, она не сможет ее скрыть. Остановившись у тридцать пятого кабинета, на котором висела табличка с надписью «Канцлер», я коснулся ручки двери. Но прежде чем успел открыть ее, за моей спиной раздался голос. «Мистер Уайт, доброе утро!» Я обернулся и увидел миссис Лоуренс. Ее волосы были собраны в аккуратный пучок, коричневая блузка заправлена в юбку закрывавшую колени, а на шее повязан темный платок. «Как добрались? Без происшествий?» – дружелюбно спросила она. «Да, все чудесно», – процедил я в ответ, натягивая на лицо вежливую маску. «Великолепно! Проходите в кабинет, нам многое нужно обсудить». Миссис Лоуренс провела для меня небольшой экскурс по устройству университета. Она была очень мила, учтива и дружелюбна ловко поддерживая разговор, стараясь создать комфортную атмосферу. Несколько раз в ходе беседы она упомянула о комнате, которую они подготовили для меня в своем доме. И с искренней заботой добавила, что я могу не торопиться с поиском нового жилья, мол, я им нисколько не помешаю. Но мне все равно не хотелось стеснять незнакомых людей. Она вручила список предметов, на пары, по которым я должен был попасть сегодня а также разрешение на посещение библиотеки. Все учебники предоставлялись университетам, что было настоящим спасением, ведь денег на покупку новых у меня не было. Пока миссис Лоуренс вела меня к аудитории на первую лекцию, я незаметно изучал здание. Отмечал каждый коридор, лестницу, укромный угол. Мне нужно было знать это место досконально, ведь именно в этих стенах предстояло выполнять мое задание, одну из его частей. Когда мы вошли в аудиторию, все взгляды сразу устремились на нас, я с трудом подавил спазм в горле. Базовое образование в лагере я получил, но понимал, его будет недостаточно, чтобы на равных учиться в университете, и не вылететь, провалив задание с треском. «Мистер Батлер, ваш опоздавший первокурсник», — произнесла миссис Лоуренс, кивнув в мою сторону. Преподаватель медленно окинул меня взглядом с ног до головы и коротко сказал. «Проходите, присаживайтесь». «Удачи!» — тихо добавила она и, улыбнувшись, вышла из аудитории, оставив меня наедине с десятками незнакомых глаз. Я медленно прошел между рядами, чувствуя на себе внимательные взгляды. Одногруппники косились на меня и перешептывались, особо не скрываясь. «Я слушаю мистер Уайт!» — вдруг раздался голос преподавателя. «Слушаете?» — переспросил я. Очевидно, вопрос, что он задал, пролетел мимо моих ушей. Мистер Батлер тяжело вздохнул, сцепив пальцы на краю кафедры и бросив на меня оценивающий холодный взгляд. «Я задал вам вопрос, касающийся литературы, которую вы изучали в старшей школе. Какие мысли вас посетили при прочтении «Одиссея и Гомера»?» «Что за чушь он несет? Откуда мне знать это? Литературные сборники, в которых обычно копался мой младший брат, проходили мимо моего внимания. «Ну же, мистер Уайт, вы должны знать это произведение!» Не отступал мистер Батлер, пристально глядя на меня. И я не читал. «Хорошо», — не сдавался преподаватель. «А что насчет Шекспира?» Я тяжело вздохнул. Пристальные взгляды студентов и мистера Батлера действовали на нервы. Знания, которыми я гордился в лагере и которые вызывали уважение среди охотников, здесь, в университете, были совершенно не к месту. «Вы что ж, из леса к нам пришли?» — усмехнулся преподаватель, и мои новоиспеченные однокрупники уже не пытались скрывать смех. «Ну, вообще-то да», — с усмешкой подумал я. «Надеюсь, к следующему занятию вы проявите больше старания и сможете меня порадовать», — учтиво добавил мистер Батлер. «Мне срочно нужно было обзавестись поддержкой в университете. Кем-то, кто мог бы помогать с учебой, пока я закончу задание». Без этого ситуация усложнится в разы, а провал станет неизбежен. После третьей пары я всерьез задумался, не повесится ли где-нибудь рядом с часовней университета. Информация переполняла голову, настолько, что я просто не успевал раскладывать ее по полкам. Для первого дня явный перебор. На каждом вопросе я долго тупил. Сначала пытался отвечать интуитивно, но быстро понял, что интуиция у меня паршивая. Преподаватели недовольно покачивали головами, а однокурсники перешептывались за моей спиной. Я буквально сгорал от стыда. Между парами старался заводить разговор с студентками. Девушки общались со мной настороженно, но я проявлял максимум сдержимости и дружелюбия, чтобы постепенно расположить их к себе. Не обходилось и без казусов. Одна из студенток заметила мой сосредоточенный взгляд, скользнувший по ее шее и сморщив нос, поспешила уйти прочь. Я сделал для себя вывод. Нужно быть еще аккуратнее. Это был единственный университет в Боквуде. Город сам по себе небольшой, примерно 30 тысяч жителей. Тем не менее, учебное заведение выглядело просторным и ухоженным. Внутри царила приятная атмосфера, без суеты и напряжения. Длинные коридоры были выложены потемневшим от времени паркетом, а стены выкрашены в светло-бежевый тона. Местами их украшали старые фотографии, портреты первых преподавателей, сцены знаменательных событий и студенческие спортивные команды прошлых десятилетий. Сердцем университета была библиотека. Когда я пришел, чтобы получить книги, увидел просторный двухэтажный зал с высокими деревянными стеллажами и лестницами на колесиках. Узкие проходы между полками пахли старой бумагой. В центре стояли тяжелые столы для работы, а у витражных окон глубокие кожаные кресла. Я ощущал себя потерянным. Все тренировки, которые проходили в лагере, не готовили меня к реальной жизни, к обычным человеческим коммуникациям. Уже сам университет казался мне огромным, наполненным слишком большим количеством людей. И если здесь я чувствовал себя некомфортно, что же будет, когда придется выйти в город? Получив книги и уже направляясь к выходу из библиотеки, я едва не сбил с ног девушку. Она торопливо рылась в сумке, судорожно озираясь по сторонам. Ее лицо было бледным, а в глазах читалась паника. «Черт!» — выдохнула она, врезавшись в мою грудь. «Не ушиблась?» — спросил я, перехватывая коробку с книгами покрепче, чтобы не уронить их. «Извини». Девушка запустила руку в волосы на брови. «Все нормально?» Я старался, чтобы мой голос звучал заинтересованно и спокойно. Она облизнула пересохшие губы, откинула волосы назад, плечи заметно опустились, словно под тяжестью усталости. Мой взгляд метнулся к ее оголенной шее, выискивая ведьмовскую метку. «День не задался», — пробормотала она, повесив сумку на плечо. «Кажется, я еще и телефон потеряла». «Мне жаль». Ответил я, вновь посмотрев в ее глаза. Шея была чиста, никаких меток. Может, я могу чем-то помочь? Дашь свой сотовый? спросила незнакомка, окинув меня взглядом. Я попробую позвонить на свой, вдруг услышу Рингтон. Да, разумеется. Пока девушка набирала номер, я неторопливо рассматривал ее с головы до ног. Длинные каштановые волосы свободно спадали ниже плеч. Тонкие губы и аккуратный нос с легкой горбинкой придавали лицу выразительности. Синее платье было коротким, подчеркивая стройные, изящные ноги. Девушка приложила мой мобильный куху, и вдруг где-то позади из библиотеки раздался Дингтон. Звук быстро приближался, и вскоре в дверном проеме появился молодой человек. — Азалия, твой? — спросил он, протягивая ей телефон. Девушка просияла, быстро забирая находку. На щеках вновь появился румянец, а тревожность заметно отступила. «Спасибо тебе большое!» Она вернула мне мобильный и вопросительно посмотрела, явно ожидая, что я представлюсь. «Сэм», — коротко ответил я. «Очень приятно, Сэм. Я Азалия», — радостно произнесла она, и её глаза буквально искрились. «Ты с первого курса? Не видела тебя раньше?» «Да, сегодня первый день» если нужна будет помощь сэм она указала на мой телефон мой номер у тебя уже есть и я твоя должница спасибо еще раз Азалия торопливо ушла оставив после себя легкий аромат цветочного парфюма я смотрел ей след задумавшись возможно именно она тот человек который поможет мне удержаться на плаву в университете нужно будет обязательно воспользоваться этой возможностью 15 лет назад пойдем Сэмюэл, пойдем Отец тащил меня за локоть, и я едва поспевал за ним, чуть ли не подпрыгивая на ходу. На его лице застыла широкая, искренняя улыбка, а в глазах плескался восторг, которого я прежде никогда не видел. Вокруг сновали люди, радовались, кричали что-то друг другу. В этой огромной, шумной толпе я не мог разглядеть ничего, только держался изо всех сил, стараясь не отставать на своих коротеньких восьмилетних ножках. Отец торопился так, будто забыл, что я еще ребенок и вдруг он резко остановился. Я влетел ему в спину, едва удержав равновесие. Обернувшись, он опустился передо мной на корточки, и наши глаза оказались на одном уровне. И в этот момент, сквозь его улыбку, я увидел нечто еще, что-то странное и пугающее, отчего внутри меня все похолодело. «Ты у меня уже большой, мой мальчик!» — сказал отец, перекрикивая гул толпы. «Ты помнишь, как не стало твоей мамы?» Я опустил взгляд и поморщился. Отец почти никогда не говорил о ней, только когда напивался яростно проклинал всех ведьм, которые, по его словам, отняли у нас маму. «Ее утащили ведьмы», — тихо произнес я, упрямо глядя себе под ноги. «Они не просто ее утащили!» Голос отца стал холодным, пропитанным отвращением. «Они убили ее, мой дорогой!» Отец поднялся. Крепко взял меня под локоть и потащил сквозь толпу, которая плотным полукругом обступила место какого-то происшествия. Когда люди остались позади, я наконец увидел то, ради чего собрался весь лагерь. В нескольких метрах от нас возвышался костер огромных размеров. В центре, среди груды соломы, веток и палок, стоял высокий столб, к которому была привязана девушка. Ее белые грязные волосы развивались на ветру, как обрывки платья. От него почти ничего не осталось. Глаза девушки были красными, наполненными слезами и отчаянием. Этот нечеловеческий ужас, застывший во взгляде, навсегда отпечатался в моей памяти. «Прошу вас!» Ее крик не мог перекрыть гул вокруг. Я вопросительно посмотрел на отца. Страх, который он запрещал показывать, вдруг прорвался наружу. Отец вновь присел рядом со мной. Одной рукой он крепко жал мое плечо, а второй указал на девушку, привязанную к столбу. «Смотри, сын, вот она, ведьма!» Тихо, но жестко сказал он, опуская руку. «Такие, как она, убили твою маму. Они все гнилые до мозга костей, воруют детей, едят их, читают страшные заговоры, наводят чуму на города и истребляют людей». Я, все еще перепуганный, поднял на него взгляд и, запинаясь, произнес. Но она похожа на человека. «Это маскировка, дорогой!» Горячо воскликнул отец, сильнее сжимая мое плечо. «Маска, чтобы сбить с толку!» Он наклонился ближе, его голос звучал напряженно и требовательно. «Лагерь, в который мы приехали, существует для того, чтобы истреблять эту нечисть. Мы должны защищать обычных людей, ты понимаешь?» «Я не понимал» но, чувствуя его руку на плече и взгляд, от которого не было спасения, просто молча кивнул. «Есть несколько способов уничтожить зло, и один из них — огонь!» — резко воскликнул отец, вставая на ноги. В то же мгновение я увидел, как сложенные домиком бревна полетели факелы. Сначала несколько, потом еще и еще десяток пылающих комет вонзились в костер. Огонь вспыхнул молниеносно взметнувшись ввысь. Крик ведьмы был таким пронзительным, что казалось, он доносился откуда-то изнутри меня. Не в силах смотреть на происходящее, я уткнулся лицом в рукав отца и зажал руками уши. Но это не помогло, ее голос все равно проникал внутрь, в самое сознание. В следующую секунду в нос ударил резкий отвратительный запах. Я уже чувствовал его однажды, когда папин друг коптил только что забитую свинью. Запах паленой плоти. К горлу подступила тошнота. «Будьте прокляты!» Истошно кричала ведьма сквозь предсмертную агонию. «Будьте все прокляты!» и сна меня вырвал резкий стук по столу. Я даже не заметил, как задремал под конец лекции. Оглянувшись по сторонам, я увидел, что аудитория уже пуста. Только преподаватель стоял надо мной и добродушно улыбался. «Молодой человек, «Лекция закончилась. Вы выспались?» С легким смешком спросил он, на удивление, без злости и язвительности. «Простите, такого больше не повторится», — пробормотал я, кулаком потирая переносицу, пытаясь привести мысли в порядок после тревожного сна. «Да ничего страшного. Первый день всегда самый тяжелый. Дальше будет легче», — сказал он, положив руку мне на плечо. Я вздрогнул, вспомнив, как много лет назад точно так же рука отца лежала на моем плече, в тот самый день, когда мне было восемь. «А теперь вступайте-ка домой», — добавил преподаватель. И я поднялся и мотнул головой, приводя себя в нормальное состояние. Картинки и сна одна за другой всплывали в памяти. Перед глазами вспыхивали сцены с огнем, те самые, которых в моей жизни было бесчисленное множество. Со временем предсмертные крики уже не вызывали прежнего ужаса, они притупились. Но смотреть на саму картину, на горящее тело, я все еще не мог. «Господи, направь меня на истинный путь», — мысленно произнес я. Взглянув на номер дома, я уверенно нажал на звонок. Наконец-то этот день подходил к концу. Я мечтал только об одном — выспаться и поесть. Внезапно до меня донесся насыщенный аромат. Запечённая индейкой и что-то сладкое, вроде свежей выпечки. Запах явно шел из дома Лоуренсов. Я вдохнул поглубже, как будто сам воздух мог насытить меня. Дверь открылась, и на пороке появилась миссис Лоуренс. Ее сдержанный почти официально деловой образ из университета словно растворился. Волосы были небрежно собраны заколкой, на шее висел кухонный фартук, о которой она вытирала руки, испачканные мукой. «Сэм, входи скорее!» Тепло позвала она, отступив в сторону, чтобы гостеприимно впустить меня. И я переступил порог дома, в котором мне предстояло провести ближайшее время. Пройдя прихожую, я оказался в просторной гостиной, совмещенной с кухней. Комната была светлой, уютной и, признаться, огромной. Если сравнивать с нашим состивым домиком в лагере, то он бы легко поместился здесь дважды, и еще осталось бы место. Весь дом был оформлен в спокойных теплых тонах. Уютная мебель, несколько книжных шкафов, у окна плазменный телевизор с игровой приставкой. Было видно, что Лоуренсы живут в достатке. «Присаживайся за стол, я сейчас принесу еду. Надеюсь, ты голоден?» Спросила миссис Лоуренс, скидывая фартук. «Чертовски!» — воскликнул я без лишней скромности. Она лучезарно улыбнулась и скрылась на кухне. Я огляделся. Было странно и неловко сидеть в таком чистом ухоженном доме. Все вокруг казалось слишком аккуратным. Я чувствовала себя грязным пятном на безупречной поверхности. Миссис Лоуренс в мгновение ока накрыла стол таким количеством еды, какое я прежде видел только на рождественских открытках. Она села напротив меня и, сложив руки на коленях, наблюдала, как я собираюсь приступить к еде. Я благодарно кивнул и потянулся к миске с картофельным пюре, аппетитно блестевшим от растопленного сливочного масла. «Вот-вот Джо и Скай к нам присоединятся», — проинформировала меня миссис Лоуренс. Я вдруг вспомнил, что у них есть дочь. Отец когда-то упоминал об этом. Говорил, что она уже взрослая, и я с облегчением выдохнул. Возиться с ребенком сейчас хотелось меньше всего. «А сколько вашей дочери лет?» — спросил я, стараясь сделать свой тон непринужденным «Вы почти ровесники», — улыбнулась она. «Ей двадцать один». Янг не замер задержав вилку у губ, прежде чем продолжить есть. В голове промелькнула мысль. Возможно, моя цель гораздо ближе, чем кажется, и вот-вот войдет в эту гостиную, упростив поиски. От осознания, что люди, которые так искренне помогают мне, могут лишиться своей дочери по моей вине, внутри что-то неприятно ёкнуло. Дверь открылась, и в прихожую кто-то вошел. «А вот и они!» — радостно воскликнула мисс Лоуренс, поднимаясь из-за стола, чтобы встретить свою семью. Я поспешно вытер рот салфеткой, чувствуя, как масло неприятно скользит по губам. В дверном проеме появился Джо Лоуренс. Он поправил золотые часы на запястье и приветливо улыбнулся мне. «Сэм, добро пожаловать в наш дом! Как я рад тебя видеть!» С искренней теплотой произнес он. «Спасибо, что приняли, сэр», — ответил я, поспешно вставая из-за стола. Я протянул руку для приветствия и в тот же момент заметил стоящую позади него девушку. Пожав руку мистеру Лоуренсу, я чуть наклонил голову, стараясь заглянуть ему за спину и разглядеть ту, кого мне предстояло проверить. Наши взгляды пересеклись. Зеленые глаза, что я сегодня уже без сомнения видел, смотрели на меня снизу вверх. Мистер Лоуренс отошел в сторону, полностью открывая девушку, в которой я сразу узнал ту самую, что утром врезалась в дверь моего такси. Теперь я мог рассмотреть ее внимательнее. Цвет волос был необычным, приглушенно-розовым, а их длина подчеркивала миниатюрность фигуры. Ее брови были нахмурены, не скрывая замешательства. Уголки моих губ дрогнули в легкой полуулыбке, и, кажется, она это заметила. «Сэм», — представился я, протягивая ей руку. Она чуть замялась, словно колеблясь, но все же ответила на рукопожатие. Ее ладонь была маленькой, но, к удивлению, пожала мою руку она крепко и уверенно. «Скай!» — сказала она сдержанно, будто все еще настороженно присматриваясь ко мне. И в тот момент я уловил едва заметный легкий аромат, исходящий от нее. Хотя запахи еды, приготовленной миссис Лоуренс, витали в воздухе, мое обоняние все же различило тонкие ноты смородиновых листьев и брусники. От Скай пахло свежестью летнего дождя неспешно прогулявшегося почаще. В этом шлейфе смешивались ароматы влажной земли, мшистых деревьев и спелых лесных ягод. Он был диким, но странно притягательным, напоминая мне о тишине и одиночестве в лесу. Скай быстро отвела взгляд, а я так глубоко задумался, что только через пару секунд заметил, как все еще держу ее ладонь дольше, чем следовало.